Давай ронять слова. Мой друг, ты спросишь, кто велит, чтоб жглась юродивого речь. Давай ронять слова. Как сад, янтарицедру, рассеянный и цедру, щедро едва, едва, едва. Не надо толковать, зачем так церемонно Мореной и лимоном обрызнуто листва. То иглы заслезил и хлынул через жерди На ноты к этажерке сквозь шлюзы жалюзи, Как коврик за дверьми, рябиной и сурьмиу Редном сквозных красивых трепещущих курсивов ты спросишь кто велит чтоб август был велик кому ничто не мелко кто погружен в отделку кленового листа из дней экклезиаста не покидал поста за теской алебастра ты спросишь Кто велит, чтоб губы астр и дали Сентябрьские страдали? Чтоб мелкой лист ракит седых кориатит Слетал на сырость плит осенних госпиталей? Ты спросишь, кто велит? Всесильный бог деталей! Всесильный бог любви Ягайлов и Ядвиг. Не знаю, решена ли загадка сги загробной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна.